Цинизм. Bates. Нежные майские цветы. Английский. The Darling Birds of May. Frederick Beckbeder 99 франков. Если вы циник образца 21 века, то скорее всего называете себя реалистом. Если же ваш цинизм доходит до полного отрицания принятых в обществе ценностей, как у героя романа Гбегбедера 99 франков. Мы считаем своим долгом назначить вам дозу сурового наставления об ответственности перед собой и другими. Смотрите экономический кризис. А для усиления эффекта дозу укрепляющего в виде романа Бейтса Нежные майские цветы. Эта книга возродит вашу веру в силу любви и добра. Семья Ларкин живёт так, как хотели бы жить многие из нас, если б нам хватило мужества пренебречь условностями, как заявил Бейтс, объясняя, что вдохновило его на написание этого романа. Фермер Папа Ларкин торгует всем, на чём можно сделать деньги. Налогов он не платит. любит выпить и целует всех привлекательных женщин, что встречаются на его пути. При этом храня верность своей необъятной маме Ларкин, которую обожает. Они со своими шестерыми детьми живут препиваячи в идилической глухомани графства Кент, пока однажды к ним не наведывается налоговый инспектор Седрик Чарлтон. Не в силах устоять перед обаянием этого семейства, особенно его пленяет их старшая дочь Мариетта. Он должен оценить доходы Ларкинов и заполнить соответствующие бланки, что не позволяет ему полностью отдаться своим чувствам, но мало помалу буколическая атмосфера фермы затягивает его. Виски, клубника, гусиные яйца, игра в крибидж хорошие колокольчиками поля. Чарлтону здесь настолько хорошо, что вскоря от его профессионального цинизма не остаётся и следа. Он становится Чарли, и в обществе папой пьёт тонизирующие коктейли за рулём Rolls-Royce. Заразитесь безудержным жизнелюбием папы и не позволяйте занудам портить вам удовольствие. Жизнь прекрасна. Надо лишь научиться видеть её лучшие стороны. Примечание. Также смотрите: брюзгливость, мизантропия, пессимизм. Конец примечания.